Глава 13. Ненавистное чириканье будильника пробивалось сквозь сон долго и вязко, притворяясь то скрипом несмазанного колеса телеги, на которой Вальхем с торпом направлялись на вокзальную ярмарку в Цыгбел, то урчанием вакуумного насоса, работе с которым была посвящена последняя лабораторная работа. Вальхем сопротивлялся до последнего, но будильник все же его переиграл. Пробормотав что-то неразборчивое, парень перекатился на другой бок, выпростав из-под одеяла руку, чтобы его выключить, но запнулся, недоумевая, почему сигнал сработал так рано. Миг, и всю сонливость Вальхема как рукой сняло. Как он мог забыть? Сегодня же они с Трасси и кроаной договорились отправиться на Алрено, чтобы обследовать окрестности огненного озера. И как раз для того, чтобы не пересекаться с другими обитателями учебного центра, они и назначили вылет на столь раннее время, пока все остальные еще спят. Альхем спрыгнул с кровати и метнулся в ванную. Сборы их маленького отряда Круана назначила в столовой, и до оговоренного времени оставалось всего 15 минут, так что следовало поторопиться. Женщина заранее предупредила их, что брать с собой ничего не нужно поскольку они все равно будут в скафандрах, а в них карманов не предусмотрено. И потому сборы не заняли много времени. Быстро плеснув в лицо водой, Вальхем оделся и выскочил в коридор. Трассе он догнал у самого входа в столовую, где их поджидала Круанна, рядом с которой на столе стоял небольшой контейнер. «Я там немного перекусить собрала», — пояснила она. хоть то нам предстоит неблизкий». «Трасси, что это у тебя? Я же ясно сказала, чтобы вы ничего с собой не брали». «Это моя старая одежда», — девчонка попыталась спрятать за спину прихваченный с собой куль. «Вдруг пригодится». Женщина одарила трассе выразительным взглядом, но ничего не добавила. Она подхватила контейнеры, и кивком, пригласив остальных следовать за собой, зашагала к выходу. Спускаясь следом за краанной по лестнице в ангар, Вальхем снова и снова прокручивал в голове все регламентные процедуры подготовки персонального тактического экзокомплекта, то есть скафандра к работе. Во время занятий они проделывали эту последовательность не раз и не два. Но сегодня им страсти предстояло сделать все полностью самостоятельно, без помощи наставников, и он не хотел ударить в грязь лицом. И непонятно, перед кем именно он боялся опозориться больше, перед кроанной или перед рыжей девчонкой. Ученикам сразу дали понять, что любые вылазки на другие планеты следует совершать только в скафандре и никак иначе. И дело было не только в ценности самих пастырей, которых, во-первых, было не так уж много, чтобы ими разбрасываться, а во-вторых, подготовка каждого из них требовала весьма серьезных затрат времени и ресурсов, сколько в опасности попадания кого-нибудь из них в плен к аборигенам. Ведь все усилия пастырей были нацелены на то, чтобы обеспечить естественное эволюционное развитие выживших осколков человечества без резких рывков и поворотов. Именно поэтому они изымали из популяции носителей генетического знания, которые могли нарушить этот естественный порядок. Но попавшийся к людям в руки живой пастырь, чья голова буквально набита ценнейшей информацией, мог и вовсе привести к катастрофе целую планету, а потому только в скафандрах. Вальхем в последнее время обнаружил, что его первоначальный энтузиазм в отношении механических костюмов, делающих своего обладателя практически неуязвимым и почти всемогущим, заметно поугас. В принципе, любой сложный инструмент для грамотного использования требует длительного обучения. И чем шире предоставляемые им возможности, тем больше нужно знать, чтобы их полностью раскрыть. Но для полного освоения скафандров являющихся одной из вершин современных технологий, казалось, могла потребоваться целая жизнь, да и то еще не хватит. Эта трассе могла общаться с ними, как со старыми знакомыми, поскольку очень многие моменты понимала на уровне инстинктов и интуиции. А Вальхему приходилось буквально вгрызаться в соответствующее руководство, чтобы более-менее освоить хотя бы базовые функции. В тот день... Когда они впервые примерили свои новые костюмы, управление работой всех их систем осуществлялось дьерком дистанционно, не требуя от изрядно ошалевших курсантов каких-либо усилий. Ну а информация, отображаемая на внутришлемных дисплеях, воспринималась на тот момент как бессмысленное мельтешение сообщений и цифр. Теперь же Вальхему предстояло управляться со всем этим богатым хозяйством самостоятельно. Режимы работы, экзоприводов, маскировка, связь, температурный режим, контур безопасности, вооружение. От обилия систем, требующих его присмотра, буквально голова шла кругом. Да, встроенный интеллект скафандра со многими задачами вполне успешно справлялся и без его помощи. И по всем прочим вопросам всегда был готов прийти на помощь, подсказав, что и как надо делать. Но некоторая неуверенность все равно сохранялась. Слишком уж крепко засело в голове у Вальхема то недоверие к машинам, что привил ему когда-то старик Торп. Спустившись в ангар, они сразу проследовали к хранилищу скафандров и без лишних предисловий начали переодеваться. Мысли Вальхема были всецело поглощены соблюдением соответствующих процедур, и потому он даже не оглянулся на сопровождающих его дам, которые на сей раз не прятались за стыдливой ширмой. А когда он, наконец, обратил на них внимание, круанной трассе уже застегивали на своих комбинезонах последние пряжки. Оно, впрочем, и к лучшему. В противном случае Вальхем уж точно бы потом что-нибудь напутал. Вопреки его опасениям, последующее облачение в черной доспехе прошло на удивление быстро и гладко, что круана непременно отметить. «Вы же сами нас всему научили», — парировал Вальхем. «А я просто внимательно слушал только и всего». Он поднял левую руку, активируя систему скафандра при помощи закрепленной на предплечье панели управления. Костюм вздрогнул, ожив, и подтянувшись, и выдав на запястный экран вереницу диагностических сообщений. «Все системы в норме», — доложил мальчишка, довольный тем, что завершил экипировку даже быстрее трассе. Хотя она, скорее всего, даже не подозревала, что между ними имеет место какое-то соревнование. «Отлично!» — Круана подхватила со стеллажа свой шлем и взяла в другую руку контейнер с провизией. «Шапки пока можно не надевать. Пошли!» Они воспользовались тем же небольшим шатлом, на котором летали на Тарасо, и воспоминания о той непростой экскурсии заставили лица юных курсантов заметно посерьезнить. Бальхему потом еще неоднократно кошмары снились, и он справедливо полагал, что трассе они также не обошли стороной хотя девчонка и не спешила делиться своими переживаниями по данному поводу. На сей раз Круана позволила им занять кресло прямо в кабине, рассчитанной на четырех членов экипажа. Сама она села на место первого пилота, и ее пальцы легко забегали по панелям управления, подготавливая транспорт к взлету. Бальхем, воспользовавшись моментом, опередил трассе и ловко нырнул в кресло второго пилота, чтобы иметь возможность наблюдать за работой Круаны. Да и просто любоваться ее точеным и властным профилем. Титул императрицы, который она носила почти десяток лет, все же оставил на ней свой ощутимый отпечаток. Вместе с тем от парня не ускользнуло, что женщина чем-то явно озабочена, что без труда читалась по ее плотно сжатым губам и заметной резкости движений, но прямо задать соответствующий вопрос Вальхем не рискнул. А переживать кровать не было из-за чего. Разумеется, она не могла отправиться в такого рода экспедицию, прихватив с собой двух учеников, не поставив в известность своего напарника. Эдьер Кожедема встретил ее замысел в штыки. «Здрасте, приехали!» Он демонстративно сложил руки на груди. «А кто занятия по истории и музыке проводить будет?» «Не волнуйся, я могу все сделать удаленно». «И зачем ты берешь с собой эту парочку?» «Я хочу посмотреть то место, где Вальхи откопала Аврума» а без его помощи мне будет весьма непросто его отыскать». «Заблудиться боишься, что ли?» герг криво усмехнулся. «Ну, а девчонка тебе на кой черт сдалась?» «Попытки отбояриться от нее обошлись бы сильно дороже». Круанна поджала губы, прекрасно понимая, что в случае страсти она откровенно сплоховала, да и Вальхем тоже. «Нет, и не будет любимчиков, говоришь?» «Я принимаю решение, исходя из текущей ситуации» и мои личные предпочтения тут ни при чем». «И ты оставляешь меня один на один со своими отпрысками, у которых, естественно, возникнут крайне неудобные вопросы». Перестав сдерживаться, Дирк подался вперед, буквально нависнув над женщиной. «Ты хоть понимаешь, что они из меня душу отресут? Как мне им объяснить, почему своим родным сыновьям, бывшим императором, ты предпочла двух безродных простолюдинов? Выбирай выражение, будь так любезен». Отрезка похолодевшего голоса, кранны, пудьерка и в самом деле вся кожа покрылась мурашками. — В конце концов, не все и не всегда определяется нашими личными пристрастиями. Так что засунь свои нездоровые подозрения куда подальше и давай сосредоточимся на деле. — Как скажете, Ваше Величество? — ее напарник, отступив, отвесил шутливый поклон. — Что мне поставить темой вашего ближайшего урока? — с момента того разговора прошло несколько дней, но Круанна никак не могла выбросить его из головы. Со стороны ситуация выглядела и в самом деле довольно неприглядно, но вот намеки Дьярка на то, что она неравнодушна к Вальхему, и он, пользуясь моментом, ею манипулирует. Видимо, тут действительно требовалось некоторое время, чтобы остудить эмоции и вернуть дискуссию в рациональное русло. Но пока приходилось работать с тем, что есть. Ну все, стартуем. Женщина немного раздраженно ткнула пальцем в панель управления, активируя автопилот, и их шаттл вздрогнул, оторвавшись от бетона и начиная взлет. А почему с Вилл и Фрех с нами не полетели? Трассе либо демонстрировала просто невероятную слепоту, либо сознательно круану провоцировала. И второй вариант представлялся куда более вероятным. Нам сегодня предстоит неразвлекательная прогулка а серьезная и где-то даже рискованная экспедиция». Их наставница демонстрировала поистине эталонную сдержанность. «А на такие мероприятия большими толпами не ходят. Если на чистоту, то в нашей компании как раз ты лишний человек». Нацеленный на девчонку чешучатый палец заставил ту немедленно умолкнуть. Трасси захлопнула рот и обратила свое внимание на мониторы, транслирующие картинку с внешних камер. Ну а Вальхем предпочел просто промолчать, поскольку ощущал себя в значительной степени виновным в том, что в их команде сложилась столь нелицеприятная ситуация. Картинка на экранах, кстати, стоила того, чтобы ею полюбоваться. Стремительно скрывшийся из виду Нойдем вскоре сменился панорамой надвигающейся Алорены, где Вальхем, успевший хорошо изучить соответствующие карты, быстро опознал район Цикбела. «Я думал, что мы будем садиться ночью», — заметил он, разглядывая ярко освещенные просторы пустыни. «Чтобы нас никто не заметил». «В ночной тиши нас будет как раз легче заметить». Легким движением руки Круанна направила челнок к огненному озеру. «При свете дня никому и в голову не придет смотреть в небо, высматривая там чужеродные корабли». «Ну, где нам лучше приземляться?» Вальхем вздрогнул, сообразив, что вопрос адресовался именно ему. Ему постоянно казалось, что раскинувшиеся перед ним просторы — лишь игровое поле для куда более властных сил, и его личное мнение тут ни на что не влияет. Да и вид на окрестности Цикбела с орбитальной высоты крайне плохо сочетался с его привычными представлениями о мироустройстве. Слишком уж мелкими и убогими выглядели теперь все его прежние мечтания и надежды, невольно напоминая ему, Сколько большой путь он проделал за прошедшие месяцы, и кому он должен быть теперь за то благодарен. А долги все же следует отдавать. Думаю, на берегу озера найдется подходящее местечко. Он указал пальцем на песчаную кайму, обрамляющую круглое озеро водной глади. Там есть довольно обширные пляжи. Шаттл точно поместится. Приземляться на виду у всех не самая удачная идея. Вы смеетесь. Вальхем с недоверием покосился на сидящую рядом кранну. «В эти места никто не заглядывает, уж мне это не знать». от чего так?» «Суеверие, страхи, предрассудки», — парень пожал плечами. «Люди считают, что Огненное озеро является сосредоточием древнего зла, которое погубит любого, кто к нему приблизится. Но о том, чтобы искупаться в его водах, никто даже помыслить не смеет. «В истоках любых суеверий кроются вполне рациональные соображения. Так что это еще один штрих к общей картине», — Круанна усмехнулась и, хитро прищурившись, взглянула на Вальхема. «А ты сам тут купался?» «Бывало». «А как же страхи и предрассудки?» «Я с детства полагал их полнейшей чушью. Да и мать моя так считала». Вальхема окатила очередная волна воспоминаний, и он отвернулся к окну, глядя на приближающиеся склоны с чистоколом худощавых сосенок. «Тут так тихо и спокойно, что можно целый день заниматься своими делами и думать о всяком, не опасаясь, что кто-то тебе потревожит. Будь моя воля, я бы и вовсе сюда переселился, на дом, кузница». «Хорошо, давай посмотрим», — кивнула круана, не желая лишний раз теребить память мальчишки. Судя по данным сканеров, тут и впрямь не единой живой души на несколько километров вокруг. Шатл, описав плавную дугу, опустился прямо на уровень воды и заскользил вдоль берега. Вскоре впереди показался ровный песчаный пляж, покрытый редкой щетиной прошлогоднего камыша и достаточно широкой, чтобы уместить их корабль. И секунду спустя их транспорт мягко опустился на поросший редкой осокой берег. Через открывшийся люк внутрь ворвался порыв сухого ветра, пропахшего болотом и сосновой хвоей. И только сейчас Вальхем осознал, насколько долго он здесь не был. Если прикрыть глаза, то можно представить себе, что ты опять сидишь на камне у самой кромки воды и ощупываешь мелкие камешки босыми ногами. «Ну, как тебе дышится родным воздухом?» Раздавшийся над ухом голос Круанны отвлек его от воспоминаний. Не дожидаясь ответа, женщина прошла вперед и присела на корточки, приложив к земле небольшой блок датчиков. «Как и предполагалось», — заключила она, чуть погодя, и поднялась на ноги, закрепив датчики на поясе скафандра. «Ну, куда идти? Показывай». Вальхем скинул вверх левую руку, выведя на запястный экран карту окружающей местности попутно отметив, что данное действие уже воспринимается им как нечто само собой разумеющееся. до да чего же быстро мы привыкаем к вещам, несущим нам удобство и комфорт?» «Я нашел Аврума вон там, за той грюдой!» Он указал на изогнувшийся вокруг озера склон. «Тут недалеко!» «Отлично!» Круанна махнула рукой им с трасси, приглашая следовать за собой. «Тогда выдвигаемся!» Они зашагали вперед, чавкая мокрым песком и хрустя сухими камышовыми прутьями. Оставшийся на берегу шаттл с негромким урчанием втянул краб и, словно подернувшись рябью, замерцал, а потом и вовсе исчез, слившись с окружающими кустами.